Часть первая. Несчастье. Глава первая. Быстро детей собирай! Опять начинает т р я с т и кричала Катя, молодая красивая шатенка с изумрудными глазами, которые от страха стали еще зеленее и больше. Она собирала на с п е х документы, высыпала из шкатулки золотые украшения. Молодая женщина, на вид которой было лет двадцать пять. быстро затянула шнурок на красном бархатном мешочке и дрожащей рукой сунула его в карман. Дом снова тряхнуло. Катя немного п о д а л а с ь вперед, уцепившись за спинку дивана, подбежала к пьяному мужу, выхватила из рук маленькую курточку г о д о в а л о г о ребенка. Полина лежала в кровати и плакала. Катя одной рукой подняла ее. Второй схватила трехлетнюю Дашу и прикрикнув на пятилетнюю Настю, сунула пакет с вещами ей в руки, торопливо подтолкнула к двери. На ходу подстегнула мужа, чтобы выбегал и спасался. На улице стояло множество людей, у всех были встревоженные лица. Ужас в глазах пожилых людей, видавших не одно землетрясение, пугал. еще больше. Город л е н и н о к а н был весь в огне и в дыму. На глазах крыша дома судорожно дернулась, стала мягко оседать вместе с левой стороной вниз, оставляя после себя облако пыли. Балконы один за другим с грохотом догоняли друг друга. Всеобщий вой заглушал звуки. разрушающегося дома. Настя, куда бежишь? кричала Катя, догоняя дочь. Там папа! жалобно запричитала Настя, размазывая пыль по лицу. Стой! Он успел выйти. Смотри, возле ларька пивного стоит. Пьяный муж, похоже, вообще не понимал, что происходит. взгляд его был затуманен, он странным образом улыбался. видно было, что он видит совершенно другую картинку. казалось, он даже не слышит эти душераздирающие крики несчастных родственников, которые плакали на взрыт и причитали в голос на массовых захоронениях. в доме напротив на балкон выбежала беременная сестра Кати. она крикнула ей, чтобы та ловила большой узел с зимними вещами, шубами, шапками. Катя Что нужно еще забрать? – спрашивала младшая сестра. Собери все документы, только быстрее, – крикнула Катя. Люди бегали с узлами взад и вперед, собирали выброшенные вещи, бумага летала по улице белыми листьями, плавно лавируя между домами и зияющими дырами. Полуразрушенные дома были похожи на смерть. с выбитыми глазницами окон. Гул, рев, грохот со свистом врезались в каждую клетку тела, и дрожь, не прекращающаяся дрожь страха, выбивала из тебя душу. Дети плакали на взрыт мамочки, прижимали их к себе, незаметно вытирая слезы от безысходности. и стихие лицом к лицу, и все для тебя в этот момент не имеет значения. Ты понимаешь, что ты никто, букашка, чем-то разозлившая природу, которая тебе решила отомстить. Во время землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб. Волна, вызванная землетрясением, обошла землю и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии. Младшая сестра Кати выскочила на улицу, придерживала живот. Она была уже на последнем месяце беременности. Это был ее первенец. Катя с облегчением вздохнула. Вся семья с нетерпением ждала. п о я в л е н и е нового члена семьи, но несчастье пришло внезапно, никого не предупреждая. Бледная, как полотно, она едва успела выскочить из подъезда, как послышался еще один толчок, на ее голову с грохотом полетела огромная железная балка, оторвавшаяся от балкона. Дом пошатнулся, но остался стоять на месте. Он был построен позже и соответствовал всем сейсмическим нормам. Но судьба распорядилась по-своему. Сестра Катя лежала с р а з м о ж е н н о й головой в луже крови. Сердце еще работало, но ее уже с ними не было. Душа стояла рядом и наблюдала за всем. происходящим со стороны. В такой суматохе никто не обращал на сестру Кати внимания. Все были заняты своим собственным спасением, а докторах, конечно, не могло быть и речи. Все убегали от разрушений. Катя подбежала к сестре, схватила ее, прижала к себе и зарыдала. Только не уходи, слышишь, не уходи. Она увидела. что ребенок еще жив, живот то поднимался, то опускался. Катя вскочила, схватила Полину на руки, крикнула Насте, чтобы увела Дашу к отцу, и побежала искать врача. Сделать хотя бы кесарево сечение и спасти ребенка, думала Катя. Но врача найти не удалось. Люди бежали в аэропорт, там, где когда-то находилась больница, лежали руины. Все было разрушено. Город, вернее все, что от него осталось, напоминал конец с в е т а Над младшей сестрой рыдал муж. Он обнимал мертвую жену и поднимал глаза к небу в надежде на чудо. Живот все еще поднимался вверх-вниз. Это бился ребенок. Его можно было спасти. Жизнь была рассчитана на секунды. Врача найдите врача! кричала Катя. Кто видел врача? Где можно найти врача? Машины скорой помощи з а в а л и л а Они под руинами, сказал подошедший Катин муж. Уже ничего нельзя сделать. Она и ребенок умерли. На улице стоял жуткий вопль. Рыдали громче всех мужчины, которые потеряли жен и детей в разрушенных домах. Они в эту минуту думали, что умерли вместе с ними. Темным темно было от пыли, солнце не видно и з з а л е т а ю щ е г о пепла. Дома были в огне. Грохот, скрежет железа, вой. Запах газа и крови все перемешалось вокруг. Снующие люди кричали, плакали, торопили друг друга. Катя, быстрее хватай детей, беги к машине! кричал муж. Я договорился, самолет вылетает в Ставрополь через час. Поторопись, сестре и ребенку уже не поможешь. Спасай наших детей! Катя схватила детей и побежала к машине. Люди потеснились, посадили Дашу на колени, Полину Катя держала на руках, Настя протиснулась к машину и бочком п р и ж а л а с ь к маме. Дети держались очень стойко. Единственное, Полина показала на босую ножку. Она потеряла где-то свой сапожок и переживала именно по этому поводу. Ей было непонятно, что происходит вокруг, почему все плачут. Откуда столько пыли? Но Даша с Настей в миг стали взрослыми. Они молчали, не задавали лишних вопросов, потому что понимали, что произошло что-то ужасное. В результате землетрясения по официальным данным погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами. А пятьсот четырнадцать тысяч человек лишились к р о в а Землетрясение вывело из строя около сорока процентов промышленного потенциала. Были разрушены или пришли в аварийное состояние общеобразовательные школы, детские сады. Из строя вышло шестьсот километров автодорог, десять километров. железнодорожных путей, 230 предприятий сообщали все средства массовой информации про землетрясение, которое произошло 7 декабря 1988 года. Мест нет, мы не можем посадить вас в самолет, сухо произнес летчик. Я ничего не могу для вас сделать. Пожалуйста, возьмите золото, хватая за руки умоляюще произнесла Катя, протягивая бархатный мешочек. Спасите моих детей, не оставляйте нас здесь, мы весим очень мало, они еще совсем маленькие. Летчик задумался, грустно оглядел Катю и детей, сунул золото в карман. Быстро подтолкнул ее к трапу самолета, громко произнес для всех оставшихся: я с л е д у ю щ и й рейс будет через три часа. Крепитесь».